Ваймс проснулся и взглянул в свое собственное лицо. Очень юное лицо. На нем было куда меньше морщин и куда больше страха. — Что случилось? — зевнул он. — Они готовят осадные орудия, сержант. Они уже идут по улице, сержант. — Что? Глупость какая. Здесь же самая высокая баррикада. Хватит пары человек, чтобы удерживать ее вечно. Ваймс вскочил на ноги. Это должна быть какая-то военная хитрость, причем очень глупая. Именно на этом участке Ваткинс с дружками перегородили дорогу двумя здоровенными телегами, и они стали фундаментом прочной стены из дерева и щебня. Остался только узкий проход внизу, по которому желающие могли попасть в республику, и те проходили, пригнув голову так, чтобы по ней было удобно тюкнуть, если гости вдруг окажутся вражескими солдатами. Сейчас люди лихорадочно продирались через этот лаз один за другим, точно крысы. Забравшись на баррикаду, Ваймс выглянул за ее гребень. Из дальнего конца улицы надвигалась огромная металлическая стена, окруженная пылающими факелами. Вот и все, что можно было разглядеть, поскольку фонари не горели. Но он знал, что это такое. Ваймс видел это и раньше. Стена называлась Большая Мэри. Ее устанавливали на тяжелой повозке, которую сзади толкала пара валов. На самом деле стена была деревянной. Металлом ее обшили, чтобы противник не мог поджечь доски. А под защитой этого изобретения к баррикаде двигаются люди, которые чувствуют себя очень уютно и безопасно. А в руках они сжимают большие прибольшие крючья на концах длинных и прочных цепей. Они зацепятся этими крючьями за гребень баррикады, А потом быков развернут в обратную сторону и, может быть, добавят еще упряжку другую. И тогда из оставшихся обломков больше уже никогда ничего нельзя будет построить. Большая мэрия гнала перед собой к баррикаде толпу испуганных людей, которые бежали со всех ног, чтобы не попасть под колеса. «Какие будут мне приказания мне, чужинт?» — спросил Фред Колон, который, не без усилий подтянувшись на руках, присоединился к Ваймсу. Потом Фред проследил за его взглядом и пролепетал. — О, боги! — Да. Вот когда жалеешь, что у нас не служат хотя бы парочка троллей, — кивнул Ваймс. — Лично я считаю, что Дэд... Да, — Тролли? Да я бы ни, ни, ни по чем не стал служить с троллями, — перебил его Колон. Слишком уж они тупы, чтобы подчиняться приказам. — Придет время, и ты запоешь по-другому, дружок, — подумал Ваймс, а вслух сказал, что шла одна. Те, кто не может или не должен держать в руках оружие, пусть отойдут подальше, чтобы не путаться под ногами. Ясно? Отправь гонца к Дикинсу. Пусть выделит нам столько бойцов, сколько может, и... Прах меня побери. Что же случилось тогда, раньше? Да, баррикады действительно атаковали, но это было лишь уловкой, чтобы отвлечь внимание, пока кавалерия заходит с тыла. Но такого он не помнил. Он взглянул на приближающуюся повозку. На вершине колыхавшейся стены с безопасной ее стороны был устроен выступ, на котором располагались лучники, способные пристрелить любого, кто попытается помешать разрушителям. В неверном свете факелов Ваймс вроде бы разглядел черты карцера. Даже на таком расстоянии было что-то ужасающе знакомое в этом лице и его выражении. Свинг был мертв. А когда вокруг царят смятение и неразбериха, целеустремленный человек сумеет пробиться на самый верх. В конце концов, — подумал Ваймс, — я же пробился. Он спустился с баррикады и оглядел ее защитников. — Мне нужен доброволец. — Нет, не ты, Сэм. — Кукол, ты подойдешь. Твой папа ж, кажется, плотник. — Ну, так вот. Тут за перекрестком есть столярная мастерская. Бегом туда. Принеси мне пару киянок и несколько деревянных клиньев или длинные гвозди. Словом, что-то поострее, живее. Одна нога тут, другая там. Кукол кивнул и умчался. Теперь так. Нам надо прикупить свежего имбиря на два пенса. Нэнсибол, метнись в угловую аптеку, ладно? Для чего все это, сержант? — спросил сам. А чтобы добавить остроты на супчик, который мы заварили. Ваймс снял шлемы доспехи и кивнул в сторону лаза, через который сплошным потоком пробивались люди. Фред, мы выйдем здесь. Как думаешь, у тебя получится проложить нам дорогу? Уж я не постараюсь, не расправил плечи, Фред. Мы остановим эту штуковину. Они не в состоянии двигаться быстро, а во всем этом шуме и сумятице никто ничего не заметит. А, а вот и ты, Билли. — Я просто похватал все, что увидел, сержант! — отозвался запыхавшийся голос кукола, который как раз подбежал к ним с котомкой в руках. — Знаю, что вы задумали, сержант. Я сам в детстве иногда проделывал подобное из чистого азарства. — Как и я, — сказал Ваймс. — А вот и мой имбирь. Ох, хорош, аж слезу ушибает. Ну, беляй да за мной. Готов, Фред? Потребовалась вся мощь массивного тела колона и вся сила, толкавшего его в спину Ваймса, чтобы они смогли прорваться сквозь отчаявшуюся толпу в мир за баррикадой. В темноте Ваймс протиснулся между телами к борту осадной машины. Гигантский устрашающий таран продвигался по улице медленно из-за огромного количества облепивших его людей. Ваймс не сомневался, что карцер наслаждается этой поездкой. Невидимый в толпе Ваймс нырнул под повозку, выхватил киянку и деревянный клин из котомки кукола. — Обработаешь левое заднее колесо, а потом ходу отсюда Билли, — бросил он. «Ну, — Но сержант, это был приказ. — Бегом отсюда и помоги быстрее убрать людей с улицы. Выполнять! Ваймс подкрался к одному из передних колес и втиснул клин между колесом и осью. Повозка остановилась на мгновение. Он глубже воткнул клин в щель и ударил по нему деревянным молотком. У него осталось время для еще одного удара, прежде чем повозка скрипнула, замерев на месте, в то время как валы двинулись вперед. Затем он быстро пополз назад и выхватил у Билли его котунку. Коротышка-кукол в последний раз с упреком взглянул на командира и с необычайным проворством скрылся в лесу человеческих ног. Ваймс как раз заколачивал третий клин, когда позади него раздались вопли. Атакующие, наконец, обратили внимание на отсутствие какого-либо прогресса в своем продвижении. Колеса вихлялись и еще глубже загоняли клинья. Теперь, чтобы их вытащить, придется снимать колеса с осей. Этого все же было недостаточно. Валы были до того могучими животными, что, получив подкрепление, все равно способны сдвинуть с места как повозку, так и саму баррикаду. Но самое замечательное в этой ситуации, сейчас все стремятся в сторону баррикады, и никому не приходит в голову, что кто-то может появиться с противоположной стороны. Ваймс выскользнул в шумную неразбериху ночи. Здесь были и солдаты, и стражники, и беженцы, и все они орали и ругали друг друга почем зря. В этих мерцающих тенях Ваймс был просто очередным человеком в форме. Он уверенно проложил себе путь к тщетно напрягавшимся и перебиравшим ногами валам и к погонщику, который столь же безрезультатно лупил их палкой. К счастью, подумал Ваймс, возничий выглядит точь в точь, как участник викторины, который получает шесть баллов из десяти за ответ на вопрос «Как тебя зовут?». Ваймс даже шаг не замедлил. В таких ситуациях важно не дать собеседнику возможность сказать «На», не говоря уже «А». «Кем ты, прах, тебя побери, себя возомнил?» Он оттолкнул погонщика и посмотрел на обливавшихся потом животных. — Ага, вижу, в чем наша проблема, — сказал он, недопускающим допускающим сомнений тоном человека, который знает абсолютно все, что надо знать о Валах. — У них же продольные шлепни, но мы мигом все исправим. Эй, ты, подними хвост вот этому, да поживее! Погонщик не мог не подчиниться этому властному голосу. Вайм скрепко сжал в пальцах кусочек имбиря. — По крайней мере, хоть где-то будет тепло в эту холодную ночь, — подумал он. — Отлично, теперь другому! — ну вот замечательно а теперь я пожалуй пойду и и просто пойду он пробился через толпу и нырнул в узкий лаз. — порядок сержант я заметил как вы прибираетесь через столовый гриндур, миссис Резерфорд, — радостно сказал фред вытаскивая его что ж вы в самом деле остановили их вы ведь сделали и вы в правду «Да уж не стоит пожимать мне руки, пока я их не вымою хорошенько», — кивнул Ваймс и поспешил к водокачке. Он настороженно прислушался к звукам по ту сторону баррикады, пытаясь ловить что-то необычное. Сначала все было тихо, а потом он услышал это. После его врачебного визита к валам какое-то время ничего особенного не происходило, за исключением того, что глаза животных очень медленно начали сходиться на переносице а затем также медленно стали наливаться кровью. Требуется немало времени, чтобы в голове быка что-нибудь произошло, но зато, когда процесс пошел, его уже не остановить. Мычание началось с глухой низкой ноты, но постепенно нарастало, набирая обертоны. Это был мощный утробный звук, раскаты которого эхом носились над просторами древней тундры. а сообщая первобытному человеку, что вот к нему движется обед или смерть. Но чтобы это ни было, оно в ярости. Это был крик огромного зверя, внутри которого все же было слишком мало места для всех клокочущих эмоций. А сейчас, ко всему прочему, это был дуэт. Вскарабкавшись на баррикаду, Ваймс увидел бегущих людей. Затем вся большая Мэри вздрогнула. Издали это выглядело не слишком впечатляюще. если не знать, что там только что подпрыгнула пара тонн древесины и металла. Затем раздался треск, два заклиненных колеса Большой Мэри раскололись, и она опрокинулась на бок, превратившись в груду щепок, обломков дыма и пыли. Ваймс сосчитал про себя и дошел только до двух, когда одинокое колесо появилось из дыма и покатилось прочь. Неизбежный финал любой дорожной катастрофы. Однако это был еще не конец. Валы, барахтавшиеся в бренных останках оглобели и упряжи, превратились в единое разъяренное существо. Учитывая, что это существо могло упереться в землю только шестью ногами из восьми, скорость, с которой оно развернулось и устремилось в противоположном направлении, была поистине впечатляющей. Остальные быки, которые ожидали своей очереди тащить баррикаду с беспокойством, следили за приближением своих сородичей. Крушение большой мэри уже изрядно их напугало. А теперь, ощутив нарастающую волну вони и боли, ужаса и ярости, они начали медленное, но неудержимое отступление, как оказалось прямо на сгруппировавшихся позади лучников, которые, пятясь от на них лавины, врезались в конницу. Кавалерийские лошади вообще не слишком-то доброжелательно относятся к вооруженным людям. А сейчас, к тому же, сами понемногу начинали паниковать. Они решили отвести душу, отчаянно легая всех и каждого, кто находился поблизости. То, что произошло потом, наблюдателям на баррикаде было трудно разглядеть. Однако до них еще долго доносились всякие интереснейшие звуки. Сержант Колон наконец закрыл рот. Разорви меня, гром, сержант! Восхищенно сказал он. Где-то вдалеке разбилось стекло. Они вернутся, заметил Ваймс. Да, но не все, сказал Кукол. Ох, толковый же на сержант. Набернувшись, Ваймс увидел, что Сэм смотрит на него широко раскрытыми обожающими глазами, преклонение перед героем. — Мне повезло, парень, — сказал он. — Просто знай, полезно помнить всякие маленькие уловки и не бояться порой запачкать руки. — Ну, теперь мы можем победить, сержант? — Нет, не можем. Однако мы можем оттянуть поражение до тех пор, пока хватит сил терпеть. Иваймс повернулся к остальным. — Ладно, ребят, вернемся к своим делам. Мы немного повеселились, но до рассвета еще далеко. Новости распространились еще до того, как он слез с баррикады. Из толпы доносились ликующие возгласы, а вооруженные защитники с важным видом расправляли плечи. «Мы их сделали, а? Заставили отведать нашей холодной стали этих... не других анкмарпорцев, и мы им еще покажем, верно?» И для этого потребовалось лишь несколько деревянных клиньев, немного сырого имбиря и очень много удачи. Второй раз так не повезет. Может, в этом и не было бы нужды. Ваймс припоминал все, что слышал об убийстве Патриция. Оно было окутано слухами и тайнами. Витруна убили в комнате полные людей, но никто ничего не видел. Предполагали, что тут замешана магия, но волшебники категорически отвергали такую возможность. Кое-кто из историков утверждал, что убийцы смогли подобраться к Патрицию лишь из-за того, что войска, охранявшие дворец, были брошены в атаку на баррикады. Но и эти историки не могли ответить на вопрос, как же, собственно, произошло само убийство. Тот, кто достаточно искусен, чтобы зарезать человека в ярко освещенной комнате, полной других людей, вряд ли счел бы препятствием каких-то часовых, патрулировавших темные коридоры и галереи. Ну, разумеется. Когда новым патрицием стал Капканс, никто уже не особо и рвался проводить тщательное расследование и устанавливать факты. Все говорили что-то вроде «вполне возможное, правда мы никогда не узнаем», что в переводе на понятный Ваймсу язык означало «я знаю» или «думаю, что знаю», как все было на самом деле, и надеюсь, что правда никогда не выйдет наружу, потому что теперь все идет гладко. то если мы не проиграем? Киль не разрушал большую мэри. В том, другом прошлом ее вообще не задействовали в атаке на баррикады. Тогда военные оказались не настолько глупы. Эта машина была хороша, чтобы быстро улаживать локальные гражданские конфликты, но против надежной обороны, которой руководили профессионалы, она была просто игрушкой. Теперь же она развалилась на куски. Атакующим надо спешно придумывать новый план, а время идет. то, если мы не проиграем. Все, что им надо было сделать, это продержаться. У людей наверху очень короткая память. Ветрун загадочным образом почил, да здравствует лорд Капканс, и внезапно все мятежники становятся славными борцами за свободу, а семь могил на кладбище останутся незаполненными. Сможет ли он тогда вернуться? Предположим, мадам права, и ему предложат должность командора, не в качестве взятки, а потому что... Он ее заслужил. Это изменило бы историю. Он достал портсигар и пристально посмотрел на надпись. «Так, подумаем, вот о чем. Если я не встречу Сибилу, мы не поженимся, и она не купит мне этот портсигар, и поэтому сейчас я не мог бы на него смотреть». Он уставился на гравировку почти, надеясь, что надпись исчезнет. Этого не произошло. С другой стороны, тот старый монах сказал, мол, все, что случилось, остается случившимся. Теперь Ваймс представил себе Сибилу, Моркоу, Детрита и прочих, застывших в некое мгновение, у которого никогда не будет продолжения. Он хотел домой. Он так страстно желал этого, что от одной этой мысли его бросало в дрожь. Но если цена была в том, чтобы предать тьме хороших людей... если ценой было заполнить эти могилы, если цена заключалась в том, чтобы не применять все знания, все приемы и уловки, которыми он уже владел. Что ж, тогда она была слишком высока. Ваймс понимал, что это решение даже нельзя назвать сознательным. Оно родилось намного ниже тех областей разума, которые отвечают за рациональные поступки. Это решение было неотъемлемой частью самого Ваймса. Не существовало ни единой вселенной, где Сэм Ваймс поступил бы иначе, потому что тогда он перестанет быть Сэмом Ваймсом. Надпись на серебре осталась, но теперь она была нечеткой и расплывчатой из-за слез, навернувшихся на глаза. Это были слезы гнева. В основном он злился на самого себя. Он ничего не мог сделать. Он не покупал билет и вообще не желал отправляться в путешествие. И все же сейчас он ехал и не мог сойти до конечной станции. Что еще говорил старый монах? История сама находит свой путь. Что ж, удачи ей в этом. Потому что теперь она противостоит Сэму Ваймсу. Он поднял взгляд и обнаружил, что молодой Сэм пристально наблюдает за ним. Сержант, с вами все в порядке? Все хорошо, мальчик. Просто вы уже минут двадцать сидите неподвижно и пялитесь на свои сигары. Ваймс закашлялся, убрал портсигар и решительно взял себя в руки. — В предвкушении половина удовольствия, — сказал он.